Глава пятая. Проснулась я от того, что кто-то на меня смотрел. И этот самый взгляд моментально разогнал последние остатки сна, а в голову полезли воспоминания о вчерашнем дне, похожем то ли на триллер, то ли на фильм ужасов. Правда, в этом фильме все-таки присутствовала любовная линия, только вот любовь оказалась к собственному ребенку, потому что все встреченные мужчины оставили меня равнодушными. Первый порядком покопался у меня в голове, размышляя то ли ему отправить меня на плаху, то ли выпустить на свободу. Правда, Эдвард Блейс дал мне с собой кошелёк с деньгами, за что я была ему благодарна. Второе, о котором втайне грезила Лорейн, показался мне вполне симпатичным. К тому же Анри Бесколь вручил мне дарственную на сквозняк, нашу Санаис единственную надежду выжить в этом мире, за что я тоже была несказанно ему благодарна. Только вот он принадлежал к лилиям, а они вызывали у меня подсознательное отвращение. Ленард наставил на нас санаис арбалет, не собираясь впускать в таверну, а светловолосый красавец Сигурд Траньерк еще меня и облапал. Зато в мире двух солнц у меня оказалась маленькая дочь, та, кому навсегда было отдано мое сердце. Она-то и сидела напротив меня, уставившись мне в глаза». Позади нее стоило мне поморгать, привыкая к ярким солнечным лучам, пробиравшимся в комнату через полуприкрытые ставни, на подоконнике высилась целая батарея пустых бутылок. Тех самых, которые вчера так и не унес с собой Ленард. Девочка смотрела на меня пристально, не отрываясь. В руках у нее был мой темный локон, который она крутила, заворачивая на палец. Кажется, перед сном я все же распустила косу, Или же она растрепалась сама, и теперь каштановая масса волос разметалась по подушке. «Привет, мое солнышко!» – улыбнулась я дочке, внезапно осознав, что никто и никуда возвращать меня не собирается. Теперь я навсегда привязана к этому миру, этому телу и этому ребенку. Но меня сей факт нисколько не тревожил, потому что в своем мире у меня не было ребенка. Правда, я моментально почувствовала легкий приступ паники, когда поняла, что Анаис все еще больна. Ее щеки показались мне слишком красными, а взгляд затуманенным. К тому же она так ничего мне и не ответила. Не произнесла ни единого слова со вчерашнего «мама» возле ступени цитадели. Хотя я прекрасно помнила, что Анаис умела говорить. И говорила она очень хорошо. Вернее, была еще той болтушкой. Выходило, что болезнь никуда не собиралась отступать. Вчерашние обтирания и малиновый настой дали лишь кратковременный эффект. Но температура снова росла. К тому же Анаис упорно продолжала молчать, и это наполняло меня тревогой. «Как ты себя чувствуешь?» Спросила у нее, надеясь, что дочь все-таки откроет рот. Но она опять промолчала, уставившись на меня застывшим взглядом. Тогда я села на кровати и пощупала ее лоб. Он снова был горячим, правда, уже не таким раскаленным, как вчера вечером. Хотя попробуй еще раз бери без градусника». «Проголодалась?» – спросила я у девочки, пытаясь скрыть под приветливым голосом свою тревогу. Она испокачала головой. «Ну что же, реагирует, и то хорошо». «Может, хочешь пить?» Девочка кивнула, и я, поднявшись с кровати, откинув на спину волосы, упавшие почти до бедер, отстраненно подумала, что новое тело пусть у меня и худенькое, но очень выносливое. Вот после вчерашней прогулки по столице даже спина не болела. Подойдя к умывальному столику, ужасному и замызганному, я взяла глиняную кружку, которую вчера оставила для меня Мария. Принюхалась. Вода показалась чистой, Хотя все это мне нисколько не нравилось. В голову тут же полезли картинки с атакой организма миллиардами бактерий. Но я усилием воли их разогнала. Решила, что раз уж Анаис выросла в этом мире, то она должна быть привычной к местной воде. Как и Лорейн. Но это не отменяло того факта, что впредь я собиралась все кипятить. Вот. Помогла дочке напиться. Сейчас мы оденемся и я заплету тебе волосы. Затем ты выпьешь вкусную настойку, которую вчера делала Мария, и мы позавтракаем. После этого ты немного полежишь. Нужно подождать, пока отвар подействует. К тому же мне не помешало бы за ним сходить, а заодно и проверить, уцелела ли таверна. «Побудешь немного здесь?» спросила я у Анаис. Услышав это, дочь уставилась на меня огромными глазами. Мне показалось, что она перепугалась до ужаса Из-за того, что я собиралась оставить ее одну в этой комнате Затем Анаис замотала головой, а по ее щекам потекли слезы Тогда я решилась, подумала, что раз уж ей шесть с лишним, почти семь лет То мне стоит разговаривать с ней, как со взрослой «Анаис, в нашей жизни произошли ужасные события», — сказала ей «Мы еще долго будем о них вспоминать и оплакивать твоего папу». Девочка вздрогнула, ее личико исказилось в болезненной гримасе. Я прижала дочь к себе, подумав, что постараюсь поскорее похоронить нашу жизнь с Флораном Дерве. «И еще наш дом», — добавила я. О нем в воспоминаниях Лорейн сохранились самые теплые чувства. Да и Анаис едва заметно кивнула. «Но сейчас мы должны радоваться тому, что у нас есть», – произнесла я. Отстранив, дочь заглянула ей в глаза. «Мы с тобой выжили, и это самое главное. У меня есть ты, а у тебя есть я. И еще у нас с тобой появилась крыша над головой. Теперь это наш новый дом. Да, он сильно отличается от того, к чему мы привыкли. Но со временем нам ничего не помешает сделать его уютным». «Я же постараюсь тебя защитить. Чего бы мне это ни стоило?» «Ты мне веришь, Анаис?» Она посмотрела на меня огромными расширенными глазами, но так ничего и не ответила. Не произнесла ни единого слова. Не было ни кивка, ни слезинки. Ничего. На это я, украдкой вздохнув, решила оставить ее в покое. Подумала, что все обязательно утрясется. Но чтобы ей в этом помочь а еще разобраться, что с ней приключилось, может, у нее банальная простуда или же обычный вирус, который дал такой вот странный побочный эффект, я собиралась поскорее отыскать для нее доктора. Желательно уже сегодня. Но сперва мне нужно было привести себя в порядок, затем спуститься и оценить обстановку в обеденном зале, после чего придумать, что нам делать дальше. Начать я решила с малого, наконец-таки проветрить комнату. Отодвинув бутылки, распахнула окно. Затем открыла ставни, впуская в комнату по утреннему свежий, но уже теплый воздух. На меня пахнуло влажной землей. Похоже, ночью прошел дождь, смывая кровь и грехи Велерена. А еще свежей зеленью и куриным двором. Но это были приятные запахи, напомнившие мне о моем собственном счастливом детстве в деревне. Правда, в этом месте все было совсем по-другому. Подняв голову, я уставилась на два вставших над городом солнца. Врон был слева. Золотым блином висел над рыжими крышами Велерена. А Ирте поднимался справа, сиял так ярко, что заставил меня поморщиться и заморгать. Но определить на глаз, который сейчас час, я так и не смогла. Лорен не слишком-то в этом разбиралась. Решив, что не столь важно, стала разглядывать внутренний двор таверны. Отгороженный от примыкающих домов добротным забором, он показался мне вполне просторным. Часть двора накрывал навес, под которым с одного бока стояла полейница с доверху сложенными дровами. Рядом с ней притулились два характерных домика. Похоже, это были общественные отхожие места, потому что за заветной дверцей в комнате Джона Грэхэма водилось еще одно наше собственное. За домиками виднелись пустующие денники, там располагалась конюшня для гостей, решивших заночевать в сквозняке. По другую сторону двора протянулся огород. Я увидела несколько грядок с чахлыми ростками, которые поливала Эмилия. Но разобрать, что именно выращивали в сквозняке, так и не смогла. Затем я увидела Марию, которая с корзинкой в руках выходила из курятника, расположенного в дальнем конце двора. Вслед ей неслось недовольное кудахтанье. Несколько рябых кур все же выбралось из заточения, и теперь они деловито копались в земле. Я повернулась к Анаис. «Сейчас мы с тобой спустимся», — сказала ей, «а потом пойдем и посмотрим на курочек». Кивнув, Анаис слезла с кровати, и я втайне порадовалась ее энтузиазму. Но затем с легкой жалостью уставилась на ее худенькое тельце, подумав, какими все же слабыми были ее движения. «Ну что же». Ещё один стимул поскорее разыскать доктора. Деньги у меня водились. Кошелёк, до этого надёжно спрятанный в лифе, перед сном я сунула под подушку. Теперь выловила его в целости и сохранности, снова собираясь припрятать на груди. Ещё не знала, сколько подарил мне королевский маг, но почему-то казалось, что он не поскупился. Эдвард Блейс. Вот как его звали. Память тут же угодливо выдала мужское лицо с резкими, но приятными чертами. Черные собранные в хвост волосы и удивительно яркие синие глаза. Впрочем, я тут же покачала головой, разгоняя дымку воспоминаний. Наши пути с господином Блейзом разошлись еще в цитадели и вряд ли когда-либо пересекутся. Наконец помогла она и садиться с жалости, уставившись на лохмоте, в которое превратилось ее когда-то красивое платье. Затем натянула свое собственное. Кошмарную конструкцию из юбок, завязок и шнуровок, да еще и с заляпанным кровью подолом. Вздохнув украдкой, пусть и в обносках зато мы живы, заплела она из две косы. Завязала волосы и себе, после чего, привычно подхватив девочку на руки, отправилась с ней к двери. Неожиданно вспомнила о зеркале. Задержавшись на несколько мгновений у умывальника, бросила на себя взгляд. Из зеркала на меня смотрела молодая худенькая женщина с бледным лицом. У нее были ярко-зеленые кошачьи глаза, высокие скулы, небольшой прямой нос и полные губы. Что уж тут душой кривить. Лорен Дюваль, бывшая леди Дерве, оказалась настоящей красавицей. На это я пожала плечами, подумав, что столь яркая внешность определенно станет для меня причиной множества проблем в этом мире. Наконец я отодвинула засов, и Санаис на руках вышла в длинный коридор. Остановившись у перил, на этот раз куда более внимательно оглядела свою собственность без заметных потерь пережившую страшную ночь. Ничего нового не заметила. Все та же видавшая виды мебель на первом этаже – вытоптанные полы и потухший камин. Обеденный зал был пуст. Ни одного посетителя. Хотя входная дверь сквозняка была распахнута, остав не открыты. Если, конечно, не считать павших. Олаф спал, положив голову на стол, оглашая таверну мощным храпом. Рядом с ним прикорнул Ленард. Судя по стоявшим пустым бутылкам, работнички порядком засиделись, а затем у них попросту не хватило сил куда-либо уйти. «Нет, это не дело», — сказала я Анаис. «Понятно, что солдат спит, а служба идет, но нам с тобой это совершенно не подходит». И начала спускаться по лестнице. Девиц с пониженной социальной ответственностью нигде не было видно, зато внизу я столкнулась с Марией. Экономка приветливо мне улыбнулась, после чего сказала, что приготовит для нас с дочерью завтрак. Слава богам, куры несутся исправно, несмотря на все ужасы, которые творятся в городе. У нее есть для меня немного вяленого бекона, так что выйдет сытная яичница глазуния. Для Анаис она сварит пшенную кашу с тыквой. Чего-чего, а тыкви еще с прошлого урожая в таверне с запасом. Правда, вчерашнее молоко скисло, но она уже послала за новым. Анаис сперва покачала головой, пытаясь отказаться от завтрака. Но потом все же согласилась на кашу, а я попросила Марию еще и заварить для нее нового малиного настоя. На это экономка кивнула. Затем, кинув быстрый взгляд на спящих работничков, ловко выманила у меня с рук Анаис, поставила ее на ноги и увела за собой на кухню. Да-да, варить ту самую кашу и готовить для мамы завтрак. Я с удивлением посмотрела им вслед. Для меня это был высший пилотаж в умении обращаться с детьми, до которого еще учиться и учиться. К тому же в сквозняке оказался еще один ребенок, который вот-вот должен был вернуться от молочника, а по дороге разузнать, что творится в городе. Восьмилетний сын Эмилии и Олафа прошлой ночью оставался у дедушки с бабушкой. Он-то и присмотрит за моей дочерью, став для нее другом для игр. На это я нерешительно кивнула, подумав, что никогда бы не послала своего ребенка, чтобы разузнать, что происходит за распахнутыми дверями сквозняка. Но, похоже, такими мелочами здесь заморачивалась только я одна. Поэтому я тоже перестала. Вернее, подошла и гаркнула в ухо двум пропойцам. «Всем встать! Король идет!» На это они моментально подскочили и уставились на меня ничего не понимающими взглядами. Затем Ленард застонал и схватился за голову, а Олаф издал рык загнанного охотниками оленя, заявив, что нельзя же так пугать с утра пораньше. «Утро», — сообщила им, — «давно уже наступило. Судя по дневному свету, оно никакое не раннее. К тому же за окнами больше никого не убивают. Так что нам всем пора возвращаться к нормальной жизни». «А не будет у нас...» «Никакой нормальной жизни!» — сострадальческим видом возвестил Ленард. «Этой ночью победили клинки. Они разбили на голову лилий, а сейчас, наверное, ловят их по всему городу. Мы с Олафом выходили после рассвета, вот и узнали. Хм, столь благую весть!» «Победили, хорошо», — отозвалась я. «Но почему же нам не будет из-за этого жизни?» Потому что Джон Грехом был за лилий, буркнул Олф. И леди Лорендерве тоже. Усмехнулся Ленард, ясно давая понять, что успел разузнать, кто я такая. Но не из-за вас, госпожа Деваль, а именно из-за старого Джона нас теперь будут ненавидеть и презирать во всем городе. По его вине сквозняк стал чем-то вроде чумного барака. «Потому что Джон никогда не скрывал своих симпатий. Нам еще повезет, если таверну не сожгут и не закидают камнями». «А вот это мы еще посмотрим», — сказала ему, чувствуя, как сжимается грудь от нехороших предчувствий. «Посмотрим, как нас будут обходить стороной и закидывать камнями». «Еще как будут», — буркнул Ленард. «На мне интересно, что вы собираетесь предпринять госпожа Деваль. «Быть может, снести таверну и отстроить на ее месте новую?» «На это у меня не хватит денег», — сказала ему. «Кстати, если тебе кто-то обо мне разболтал, надеюсь, он не забыл упомянуть, что мой муж Флорен Дерве, потерял все, включая собственную жизнь, поэтому у меня ничего не осталось». «Разве только жизнь? Ну, еще и дочь, куда я без нее?» «Тогда нам придется стереть память всему городу», — усмехнулся Ленард. «Только так сквозняк может удержаться на плаву». «Или же найти тех, у кого эта память коротка», — пожала я плечами. «А еще изменить это место так, чтобы оно больше ничем не напоминало старое. Поэтому я обвела взглядом обеденный зал. Сперва мы здесь все вымоем и вычистим». «Чуть позже купим новую мебель и сделаем перестановку. С деньгами пока еще проблематично, но чтобы все здесь выдроить, они не понадобятся. К тому же я должна еще подумать над новой концепцией». Этого слова Леонард не знал. Нахмурился и потянулся за бутылкой. «Последняя рюмка», — намекнула ему, «но исключительно для того, чтобы поправить здоровье». Олафу тоже не мешало бы его поправить. Повар сквозняка был бледен, если не сказать, что зелен. «Последнее», — согласился со мной Леннард, «потому что больше ничего не осталось», и кивнул в сторону полупустой барной стойки. Я посмотрела на три сиротливо стоявших бутылки и, подозреваю, тоже изменилось в лице, став подстать Олафу, потому что такого поворота я не ожидала. «Даже пиво в бочках закончилось». С явным злорадством возвестил Ленард: «Есть только в и то на самом дне». Старый Джон как-то позабыл озаботиться об этом перед смертью. А еще он задолжал в казну налоги за последний квартал. Вернее, специально их не платил, думая, что Лилии дадут ему послабление за верную службу. Но неделю назад нам пришло постановление... «Хотите, я вам его покажу, госпожа Дюваль?» «Что в том постановлении?» Спросил у него, сказав, что он покажет мне бумагу позже. «Чего они от нас хотят?» «Чтобы мы немедленно заплатили весь долг, иначе сквозняк закроют. Отберут разрешение, а потом и всю таверну. Естественно, во славу истинного короля и острых клинков!» И поднял рюмку. Тут Олаф застонал. Вернее, зарычал, словно раненый бык. Затем, позеленев еще сильнее, кинулся куда-то в сторону. Подозреваю, к черному ходу на задний двор, где находились отхожие места. «То есть выпивки в баре нет», — уточнила я. «Продуктов, наверное, тоже не сказать, что изобилие». Крутившаяся неподалеку Эмилия тут же подтвердила, что почти все запасы на кухне подошли к концу. «Правда, тыкв у нас много». Есть крупа, кое-какие соления с прошлой осени, да и куры несутся исправно. Отлично, пробормотала я. А еще есть долг в казну, который нужно срочно заплатить. Взглянула на Ленарта Выручка. На это он торжественно объявил, что в кассе сейчас ровно 30 дукаров, и то исключительно от щедрот спасенного мною из Морца, который ночью немного полежал, а затем встал и куда-то ушел. Но все же не забыл отсыпать золотых. Тридцать штук, ни монетой больше, ни монетой меньше. «Вернее, возможно, есть еще несколько мелких монет», заявила Леннард, и мне это нисколько не понравилось. «Пересчитаешь», заявила ему, «и все запишешь в расчетную книгу. Мне нужен полный расклад по приходам и расходам за последние две недели. Хотя нет». «Давай уже за последний месяц». Его лицо искривилось, а я мстительно добавила. «Кроме того, сделаешь мне полную опись имущества. Хочу ознакомиться, так сказать. Думаю, Мария тебе в этом поможет. Кстати, почему в кассе нет денег?» «Потому что бедняга Джон окончательно потерял разум», — отозвался он. «Все из-за проклятых лилий, из за которых он и ушел воевать». «Хотя из него оказался тот еще вояка. Прикончили в первом же бою». «Печально», — отозвалась я. «Печально», — согласился Ленард. «Но не менее печально то, что Джон забрал все сбережения и отдал их мятежникам. Все мечтал разбогатеть, думая, что Лили его вознаградят. Но вместо этого нам привезли его труп. Мы его похоронили, и на это ушли последние деньги». Но это были хорошие, достойные похороны. К тому же Джон любил говорить, что мы его единственная семья, поэтому мы... «Поэтому вы ждали, кто отберет у вас сквозняк первым, лилии или клинки?» – кивнула я. «Продолжали жить, как ни в чем не бывало, ели и пили. Впрочем, я их не осуждала. Судя по всему, им, как и нам, санаис, больше некуда было идти. Но теперь я, ваша новая хозяйка, и все будет по-другому». Это ненадолго, оскалился Ленард. Пара-тройка дней к нам обязательно явятся королевские поверенные и опечатают таверну. Насколько большой долг в казну? поинтересовалась я. Он насмешливо оглядел меня с ног до головы. 365 дукаров. У нас уже есть тридцать, осталось насобирать еще 335. Это звучит как песня. 335, затянул он, но я нахмурилась, и Ленард заткнулся. Правда, ненадолго. Что вы предполагаете делать, госпожа Дюваль? Думаю, у вас есть то, что можно продать. Сказав это, он обвел меня многозначительным взглядом, и мне стало ясно, на что он намекал. Как-нибудь обойдусь и без торговли телом, заявила ему резко. «Этого хватит?» И положила на стол мешочек, который мне подарил Эдвард Блейс. «Пересчитай». Леонард взглянул на меня удивленно, затем принялся разбирать монеты. «И вот еще», — добавила я. «Две следующих недели вы будете работать без жалования за еду и кров, раз уж пропили и проели все запасы. Потому что платить мне им было нечем». Ленард поднял на меня взгляд, но оказалось, за моей спиной стоит Олаф. Все еще бледный повар заявил, что это будет справедливо. Поэтому и Ленарду пришлось нехотя добавить, что это честная сделка, после чего он продолжил пересчитывать монеты. В кошеле оказалось ровно 450 дукаров золотыми монетами, но уже крупного номинала. Этого как раз хватало, чтобы заплатить долг по налогам, внести пошлину за регистрацию таверны на мое имя, а еще застеклить окно и купить кое-какие припасы. «И поменять вывеску», — добавила я, потому что меня посетила внезапная идея. «Быть может...» М -м -м. «Думаю, попутный ветер — неплохое название. Куда лучше, чем сквозняк, от которого меня уже тошнит». «Ой, прости», — произнесла я виновата, потому что повар снова позеленел. «Допустим», — отозвался Ленард. «Но что нам делать с пивом и всем остальным?» В полной задумчивости я потянулась к шее, как это всегда делала Анаис. «Ясное дело, на то, чтобы поднять таверну на ноги, мне понадобятся деньги. Одним лишь подарком королевского мага не обойтись». «Как думаешь, сколько можно за это выручить?» Спросила у него, сняв и повертев в руках кулон Лорейн. «Кажется, ключик и цепочка были из золота» а маленькие камешки по ободку русыпь мелких бриллиантов. Но я ни в чём не была уверена. Вот и Ленард тоже не знал. «Не могу сказать, я же не оценщик», — заявил мне. «Может, Дукаров на сто потянет». «Ну, раз ты не оценщик», — отозвалась я, — «то мне как раз нужен оценщик. Вернее, ломбард, в котором я могу заложить эту вещь до поры до времени» с условием, что можно будет выкупить ее в любой момент. «Знаю я тут одного ломбарчика», — задумчиво протянул Леннард. «Он дереканец, они, как известно, пронырливые типы. Но дела ведут честно». Кивнув, согласилась на пронырливого типа дереканца, Главное, чтобы заплатил. Сказала и замолчала, потому что на миг меня охватило ощущение, что с ключом расставаться нельзя». Он почему-то был крайне важен, но я не понимала причины. Не знала, что именно он открывал, а память Лоррейна отказывалась мне в этом помогать. Впрочем, сейчас куда важнее была жизнь моей дочери. А для этого ей нужны кров над головой, хорошая еда, спокойная обстановка и доктор, которого я собиралась разыскать. Причем, чем скорее, тем лучше. Для всего этого мне понадобятся деньги». Поэтому я засобиралась выйти в город и захватить с собой Ленарта в качестве провожатого и охранника. Но сперва мне пришлось закончить с делами в таверне. Накормила она из. Выпив отвара, она съела целых пять ложек каши. Правда, с уговорами и сказками. Но я решила, что и это уже успех. Затем быстро перекусила сама. Яичница со свежевыпеченным хлебом показалась мне на редкость вкусной. Наверное, потому что я давно ничего не ела. Но еда все же была довольно пресная, а на столе не оказалось ничего из приправ. Только соль. Соли в сквозняке было много. «Позже», – решила я. «С этим я тоже разберусь позже, когда разыщу для из доктора, схожу в ратушу и посещу ломбарчика». Правда, перед выходом в город появилась еще одна проблема. «Одежда». Мое порядком пострадавшее платье совершенно не подходило для ведения дел и посещения общественных мест, и если только просить милостыню на ступенях храма Святой Эрдины. Поэтому я обратилась за помощью к Марии. Быть может, она знает место, где я бы могла раздобыть еще одно платье, пока не приведу это в порядок. Оказалось, нашу Анаис одежду я могу отдать прачкам на соседнюю улицу. Они ее перестирают и приведут в порядок, как и постельное белье в сквозняке, на что я тоже оставила денег. Но так как мне не в чем было ходить, Мария выдала мне одно из своих старых платьев. Вернее, наряд оказался совершенно новый. Оказалось, ей подарила его невестка, но экономка еще ни разу его не надевала, решив, что юбка слишком пестрая. Мне ничего такого не показалось, поэтому она решила подарить его мне. На миг в голове промелькнуло что-то о трауре, Монстра в человеческом обличии Флорена ДРВ убили несколько дней назад, и мне как приличной вдове следовало бы. Но я решила, что не следовало. И еще, что я буду совершенно неприличной вдовой, потому что горевать по тому, кто столько лет издевался над бедной Лорейн, я не собиралась. Поэтому очень скоро натянула чистую сорочку тоже из запасов Марии сверху на нее накинув белоснежную блузу, на которую надевалась многослойная пышная юбка, бордовая, расшитая валанами. Затем экономка, одобрительно покивав, помогла мне затянуть шнуровку нового черного лифа, его она тоже выдала из своих запасов. Я сердечно поблагодарила Марию за ее подарки. Правда, одежды для Анаис в таверне не нашлось, была только мальчиковая, которую тут же предложила мне Эмилия но моя принцесса моментально разрыдалась и напрочь отказалась надевать штаны Томаса. Я решила, что разберусь и с этой проблемой. Не все сразу. Постепенно, иначе я сойду с ума. К этому времени вернулся и сам Томас, вихрастый пацаненок с темными озорными глазами. Он рассказал нам примерно то же самое, что и Леннард с Клинки победили, повсюду в городе развешаны их флаги. Нам, кстати, тоже не помешает проявить лояльность и показать свою радость. К тому же на улицах замывают кровь и собирают трупы. Так что столица постепенно оживает. На это я поблагодарила Томаса, а потом украдкой попросила его присмотреть за анаис, сунув маленькую монетку из той самой мелочи, которая обнаружилась в кассе сквозняка. Монетку Томас взял, покивал, важно... После чего, взяв мою дочь за руку, повел повеселевшую после завтрака и настойки Анаис во двор, смотреть на курочек и на собаку, спавшую в будке за поленницей. Я же отправилась наверх за документами, перед выходом сказав Олафу, что он теперь здесь за главного. Отвечает за кухню и бар, если вдруг кто-то зайдет в сквозняк. Но повар лишь покачал головой. Вернувшись, приказала остальным заняться генеральной уборкой первого этажа, собрать отовсюду пыль и паутину, отскоблить столы и до блеска вымыть полы. На это Эмилия тут же донесла, что в таверне есть еще две дармоедки. Интересно, что новая хозяйка собирается с ними делать? «Признаюсь, я совсем забыла о ночных бабочках. Думала, они упорхнули в естественную среду обитания». Вместо этого, оказалось, они сладко спали в одной из пустых комнат на втором этаже, выключив у Ленарта запасной ключ. А этот, этот любитель бесплатной выпивки ничего мне не сказал. И я, растолкав девиц, тут же заявила им, что они тоже в деле, вернее, поставила их в известность, что проживание и питание в сквозняке влетело им в копеечку, и за все придется заплатить. А место, как известно, у нас не дешевое. На это их лица вытянулись, потому что девушки не знали, что мы – дорогая и престижная таверна в квартале Грезден. Затем одна из них, светловолосая, с растерянными голубыми глазами, неверяще повернула голову и уставилась на Ленарта, словно просила у него защиты. Но я лишь пожала плечами, заявив, что мне все равно, какого рода услуги они оказывали персоналу. Меня, как владелицу сквозняка, это совершенно не касается». «И из своих денег чужие развлечения оплачивать я не стану. Так что им придется отрабатывать». «Ну как?» – спросила у меня блондинка. Ее рот округлился, она все еще не могла понять, к чему я веду. Черноволосая подруга тут же быстро добавила, что денег у них нет и не предвидится. «Если не деньгами, то ручками?» – усмехнулась я, на что их лица снова вытянулись. «И нет, вовсе не так, как вы подумали». «Для начала вымоете весь первый этаж. Мария станет руководить. На это экономка деловито покивала. Затем займетесь вторым. И да, не забудьте поменять все постельное белье. Подозреваю, это как раз ваш профиль». Про профиль они ничего не знали. «Если будут вопросы», вновь кивнула в сторону Марии, «смело у нее спрашивайте». Тут вторая темноволосая девица попыталась было заявить, что в упорщице они не нанимались и ничего делать не станут. На это я спокойно ответила, что если любишь кататься, то люби и таверну мыть. Никакой бесплатной выпивки и еды здесь не было и быть не могло. Их ввели в заблуждение, так что пусть отрабатывают. А не станут? Тогда я лично отправлюсь к тетушке Хло и потребую, чтобы она возместила убытки, нанесенные ее работницами. Услышав имя своей хозяйки, девицы испуганно переглянулись. «Не надо к тетушке Хло!» – пробормотала светловолосая. «Кажется, ее звали Аня». «Мы...» «Да, мы все сделаем». Но я не собиралась останавливаться на достигнутом. «Привычной для вас работы здесь больше не будет», – сказала им. «Никакого дома у тех с этого дня в моей таверне не существует». «Но вполне возможно...» «Если вы смените это тряпье на нормальную одежду, а с лица смоете килограмм дряни, которую вы по ошибке называете косметикой, вам найдется место Афи... подавальщиц», — поправила я себя. И наплевать, что Ленард с трудом удержался от язвительного смешка. У меня на сквозняк были очень большие планы. Но для этого придется начинать с малого. Да, даже с такого». Впрочем, возиться с девицами у меня больше не было времени, поэтому, развернувшись, я покинула комнату. Она замешкавшегося Ленарда даже прикрикнула, чтобы он не отставал.